Пока Франсуаза ставила на стол котелок с едой, Горбунья, выйдя из задумчивости, налила воды в таз и подала молодому кузнецу. Это для рук, Гриколь. Спасибо. Спасибо, моя крошка. Ну, не милая ли ты девушка? Ну, на тебе за труды этот красивый цветок. Ты отдаешь его мне? Этот прелестный цветок... Цветок, подаренный такой красивой и доброй барышней. И ты мне его отдаёшь? Мам, мама, ну на какой же он мне черт? На сердце, что ли, положить? Или заказать из него булавку? Я очень был тронут, это правда, тем, как мило отблагодарила меня эта барышня. Я в восторге от того, что нашел ее собачку. И очень счастлив, что могу тебе подарить этот цветок, если он тебе нравится». «Видишь, мама, какой сегодня удачный день!» И когда Горбуния с трепетом счастья, волнения и удивления приняла цветок, молодой кузнец, продолжая разговор, стал мыть руки. Причем они оказались такими черными от железных опилок и угольной копоти, что прозрачная вода превратилась в черную. А глазами указал Горбунье на это превращение. Вот и дешевые чернила для нашего брата-бумага Марателя. Вчера я окончил одно стихотворение, кажется, неплохое. Я тебе его прочту потом. Ну, садись же. Ты так целый день на ногах в кузнице, а теперь уж так поздно. Ну вот, обычное вечернее прирекание начинается ну, снова. Сынок. Опять кресло. А я его делал для тебя. Убери его, пожалуйста. Мне и на стуле будет удобно. Ну уж нет. По крайней мере, дома-то ты должен хорошенько отдохнуть после тяжелой работы. Ну, не терранство ли это, а Горбуни, а? Впрочем, впрочем, я ведь просто комедию ломаю. Мне очень удобно в твоем кресле, мама. Гриколь. С одной стороны, стола Франсуаза резала для сына хлеб. С другой Горбунья наливала ему вина в серебряный стаканчик. Единственную ценную вещь в доме. А, а ты разве со мной не поужинаешь, Горбунья? Спасибо, Агриколь. Я только что пообедала. Ну да. Ведь я тебя только так для вида и приглашал. Можно подумать, я не знаю твои маленькие странности, что ты, например, ни за что на свете не станешь у нас есть. Это вроде матушки Она, видите ли, предпочитает кушать одна Чтобы лишать себя необходимого Так, чтобы я не узнал Ой, Да нет же, боже мой Мне просто для здоровья полезно обедать пораньше Ну, как тебе нравится это кушание? Просто прелесть что такое Ну, как оно может не нравиться? Ведь это треска с репой Спасибо, мам, не стоит Только уж не два дня подряд А то я присыщусь А после целого дня тяжелой работы Это подгоревшее блюдо казалось совершенно безвкусным Однако он знал, какое удовольствие доставляет матери Его посничение по известным дням И поэтому делал вид, что ему все по вкусу